Глава 44. С самого начала операции Судулы заподозрил неладное. Слишком много фургонов, блики оптики на крышах. Уж кому как не ему, старому солдату, замечать такое. "Я должен поговорить с сеньором Марино", сказал он, возвратившись из холла гостиницы. "Зачем это?" скривился один из полковников семьи по имени Пералли. Он считал себя достаточно компетентным начальником, чтобы самому руководить операцией. Однако зачем-то ему навязали этого пацу, чужака. Кроме нас здесь ещё одна или две команды. Я должен предупредить сеньора Марино. С чего ты взял? усмехнулся Pirelli и послал своего племянника Пеппе, чтобы тот выяснил, есть ли поблизости конкуренты. Ты выясни главное, пацу. Мы самая сильная семья в городе и на всём побережье. Никто не посмеет перейти нам дорогу, иначе война. Вскоре Пепе вернулся. Вот, сказал он, бросив на колени Сутулуму подтаившее мороженое. Купил в фургоне. Мороженое там, и никаких бригад. Пацу. Другие бойцы засмеялись. И всё же я хочу поговорить с сеньором, гнул своё Сутулу и переложив мороженое на сиденье, куда время от времени присаживался Пирелли. Успокойся, Пацу. Наши люди наблюдают за окнами из магазина. Скоро они вернутся и расскажут всё, что узнали. Нужно следить не только за окнами, но и за тем, что происходит вокруг гостиницы. Здесь могут оказаться копы. Откуда здесь быть копом? Пеппа, ты видел здесь копов? Нет, дядя. Разве что один из них торгует мороженым. Вся команда радостно заржала. Сутул и подождал, когда они успокоятся, и сказал: "Ладно. Тогда я снимаю с себя всю ответственность и вообще. Ухожу от вас. Как это? Поднял брови Перелли. Очень просто. У меня есть и другие дела. Исутулы сделал вид, что хочет встать. Сидеть! рявкнул на него Перелли, в фургоне защёлкли затворы. Все бойцы уставились на пацу немигающими глазами, только и ожидая команды, чтобы разорвать чужака. Однако главного Сутулы добился. Теперь Перелли был обязан связаться с сеньором Марино. Убить Сутулу вот просто так он не имел права. Сеньор Марино долго разговаривать с ним не стал, бросив коротко: "Дай мне его". "Сэр, это я настаивал на разговоре с вами. Я это понял", старик вздохнул. "Что случилось?" "Сэр, кроме нас возле гостиницы крутятся ещё какие-то типы. Они маскируются под торговцев, под работников коммунальных служб, но это копы". Откуда там копы? Не знаю, сэр. Но вы были первый. С кем я говорил об этом деле? Сеньор Марина помолчал. Трэвис, ты хочешь сказать, что кто-то из моих людей стучит? Не знаю, сэр. Есть разные случаи. Вы ведь понимаете. Но похоже на то. Мне даже кажется, что помимо копов Здесь есть кто-то ещё. Кто там может быть? Заинтересованных организаций много. Причём заинтересованных куда больше, чем мы. Ты хочешь свернуть операцию? Ни в коем случае. Я только хотел ввести вас в курс дела. Ты считаешь, что сможешь что-то сделать в такой ситуации? Я не обещаю, но попытаться можно. Не хочется упускать такую... возможность. Хорошо, Трэвис. Действуй. Когда стемнело, Сутула еще несколько раз выходил из фургона и окончательно убедился, что конкурентных команд больше, чем одна. Команды эти были довольно многочисленными, кондиционеры их фургонов работали без перерывов. О том, чтобы соперничать с ними в честном бою, не могло быть и речи, поэтому Сутула решил подождать начало драки. Он был уверен, что Джек и Рон не позволят копам схватить себя, уж он-то знал этих двоих достаточно хорошо. Чтобы использовать свой единственный шанс, Сутулы решил затаиться неподалеку и подождать, пока пара ветеранов попытается уйти от погони. Вот тогда, вовремя перекрыв им дорогу, можно отпраздновать победу. «Что скажешь, пацо?» Пеппи не нравилось, что Сутулы одним звонком в сеньору Марину восстановил свой статус начальника. «Скажу, чтобы ты заткнулся». «Что?» Да я тебя! Пеппа кинулся на обидчика. Его никто не удерживал. На Сутулова была зла вся команда. Но и Пеппа был просто наглый щенок и ничего собой не представлял. Сутулы, не вставая со скамьи, схватил его за горло и прижав к полу пробурчал: "Ещё раз дёргнешься, свернушу шею". И отбросил Пеппу словно тряпку. Неожиданно к фургону подошли двое в тёмной маскировочной одежде. Один из них постучал в дверцу и негромко позвал: "Выходите! Дело есть". Я сам, прошептал Сутулы и вышел на воздух. Так, слушай сюда, парень. Мы агенты Федеральной службы криминальных расследований. Усёк. Сутулы молчал. Сейчас вы заводите мотор и валите отсюда, иначе сядете за решётку на неопределённый срок. За что? За то, придурок. Понял? Нет. Не понял. Сутулы покачал головой и ударил говорившего с ним ножом в горло, потом так же быстро расправился со вторым. Эй, Пацу, ты что наделал? Это же ФСБР. Ужаснулся Pirelli, появляясь из фургона. В этот момент из микроавтобуса, стоявшего неподалёку, начали выскакивать вооружённые люди. "Тихо", сказал Сутулы и присел. Pirelli последовал его примеру. "Вот и закрутилось. Сейчас следом за копами в дело вяжутся другие. А мы? А мы подождём подходящего момента. Пусть они рвут друг друга. А мы постараемся получить главный приз. Понял? Нет. Честно признался Pirelli.